Глава 12. Ровно через 30 минут в переулке приземлился серебристый двухместный флайер. Точно таким же управлял Маус в нашу первую встречу. За это время я успел позвонить Клаусу и договориться об уборке. С собой, кроме коммуникатора и личной карты, брать ничего не стал, даже запасные костюмы так и остались лежать в номере. «Если нас остановят по дороге, на кого оформлена аренда?» Осматривая флаер спросил я у Маусы. «На Ройса», — ответил тот. «В базе прокатного агентства сделали записи о долгосрочной аренде. Все по правилам. Тут нет смысла что-то выдумывать». «Хорошо». Кивнул я и повернулся к Джейсону, протягивая брелок от дверей гостиницы. Передай новому администратору, чтобы седьмой номер не сдавал. Да, босс. мортимер уже уселся в водительское кресло и подгонял его под свои габариты. Я кивнул помощникам и захлопнул дверь машины. Маус заранее рассказал Ройсу о конечной точке нашего маршрута и в лишних инструкциях мой сопровождающий не нуждался. «Сколько нам добираться?» Спросил я. «Если не будет проблем на промежуточных постах, то часа три, сэр». Невозмутимо ответил Ройс. «В ночное время трафик на основных магистралях слабый. Могу поднажать, если это необходимо. Мы не торопимся, Мортимор». Ответил я. «Едь в своем темпе». «Да, сэр». Кивнул водитель и поднял флаер в воздух внизу мелькнули силуэты мика и джейсона а потом их сменила вывеска гостиницы я впервые покидал район в котором не так давно пришел в себя оставалась еще масса нерешенных вопросов, а я уже двигался к следующей точке своего пути мелькнула мысль о том что стоило окончательно закрепиться на захваченной территории и проследить чтобы Подчиненные не поубивали друг друга. даже Кэтрин нуждалась в постоянном контроле с моей стороны. Рано было оставлять их одних. Эта мысль неожиданно вызвала у меня улыбку. Отмороженный бандит, шантажист и непонятная предательница вызывали во мне больше эмоций, чем весь этот уродливый мир вместе взятый. Я покосился на Мортимера, уверенно лавирующего в потоке транспорта. Молчаливый громила, пока не входил для меня в семью, но что-то мне подсказывало, что это ненадолго. В любом случае, невозможно двигаться дальше, если каждый из моих людей не научится действовать самостоятельно. Рано или поздно наступит момент, когда я просто физически не смогу все контролировать. Не тогда мне понадобятся надежные люди, на которых я смогу положиться. Стоит рассматривать мой временный отъезд как нужный всем опыт. Мне, чтобы понять потенциал своих помощников? Джейсону, чтобы разобраться в новом для него направлении. Мику, чтобы окончательно смириться с мыслью, что он теперь стал частью чего-то большего. А Кэти? Наверное, чтобы определиться, на чьей она все-таки стороне. Возможно, именно поэтому я не стал ее предупреждать о своей внезапной командировке. Либо все будет хорошо, когда я вернусь, либо мне придется начинать все заново. Такой вариант я тоже не исключал. Мортимер оказался прав, и на первом же посту весь наш флайер перетрясли сверху донизу. При приближении к яркой вывеске контрольной зоны машина резко потеряла ход, а потом опустилась на огороженную мигающими огнями площадку. «Сержант Рофф, управления правопорядка!» представился заглянувший в окно со стороны Мортимора Коп. «Выйдите из флайера и приготовьтесь к досмотру». «Какие-то проблемы, сержант?» Немного наклонившись, чтобы увидеть лицо Копа, спросил я. «Стандартная процедура?» «Безразлично», — ответил тот. Если у вас нет при себе ничего запрещенного, то много времени это не займет». Флайер и нас с Мортимором заодно просветили массивным стационарным сканером, который прикатил один из коллег с сержанта. Почему-то этого оказалось недостаточно, и после короткого совещания копы принялись обшаривать наш транспорт вручную. «Мистер Хан, подошел ко мне сержант Руф». «С какой целью вы покидаете район?» Интересно, что при этом Мортюмер никаких вопросов у копов не вызвал. А раз так, то за действиями пограничного контроля просматривалась хмурая физиономия Роберта Корсона. «Это запрещено?» — удивленно спросил я. «Не знал, что передвижение граждан города ограничено пределами одного района». «Никаких ограничений». Тут же поднял руки сотрудник правопорядка. «Просто стандартный вопрос. Мне э, необходима эта информация, чтобы сделать отметку в базе данных. Стандартная процедура, мистер Хан». Хм, «Что ж», — улыбнулся я. «Тогда запишите у себя, что я еду на фестиваль цветных шаров». «Хорошо, сэр». Растерянно ответил Руф и куда-то ушел. Я достал из кармана коммуникатор и начал обратный отчет. Возможно, где-то сбился, потому что сигнал о входящем вызове появился на несколько секунд позже, чем я рассчитывал. «Алло», — принимая звонок, произнес я. «Какого хрена, Хан?» Злобно прорычал в трубку знакомый голос. «Какие еще к питачей мамаши разноцветные шары?» «Доброй ночи, Роберт». «Ответил я». «Мне кажется, мы уже обсуждали с вами сегодня эту тему. Если вас что-то беспокоит, то вы могли спросить меня об этом лично». Некоторое время Корсон недовольно сопел в трубку, но потом все же сумел побороть себя, не неприязненно спросил «Ну, когда ты едешь?» «В один из восточных районов, Роберт». «Ответил я». «Видите, это не так сложно». «Зачем?» — задал следующий вопрос начальник отделения правопорядка. «Разве это так важно, Роберт?» — удивился я. «Мне показалось во время нашего последнего разговора, что вы были бы очень рады, если бы я покинул пределы вашей зоны ответственности». «Цепень без носа и...» — прошипел в ответ Корсон. «Я был бы несказанно рад, если бы твой труп нашли в придорожной канаве, Хан. «Нахрена ты едешь на восток? Ты сказал, что я могу?» Я сказал, жестко оборвал собеседника я, что вы можете позвонить и спросить все у меня лично, Роберт. О том, что я буду беспрекословно отвечать на ваши вопросы, разговора не было. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Не ответишь, значит. Проворчал Корсон. Нет. Спокойно произнес я. Одно могу сказать наверняка, Роберт. Моя поездка должна положительно повлиять на ситуацию в вашем районе особенно в отношении ваших хозяев конечно при условии что они они не узнают это хлеб ответил корсон парни уберут записи в вашем флаере надеюсь ты не вернешься хан всего наилучшего роберт с улыбкой ответил я и нажал отбой проблемы сэр дипломатично уточнил ройс все в порядке мартимор «Ответил я. Думаю, нам скоро разрешат лететь дальше». «Не сомневаюсь, сэр». Кивая в сторону спешащего к нам сержанта, усмехнулся мортимер «Мистер Хан!» Подбежав, выпалил Руф. «Приносим извинения за вынужденную задержку. Терминал подвест, мы закончили. Счастливого пути». «До свидания, сержант Руф». Вежливо кивнул Копуя. «Было приятно с вами познакомиться». И, «И и мне, сэр!» — неуверенно ответил пограничник. Рука человека инстинктивно дернулась, чтобы отдать честь, но он успел вовремя остановиться. «Поехали, Мортимор!» Откидываясь на спинку кресла, произнес я, «Думаю, дальше вопросов к нам не возникнет». До конечной точки маршрута нам пришлось преодолеть еще несколько постов, Но там дело ограничивалось формальным сканированием. Даже из флайера выходить нас не просили. Небольшая заминка возникла только во время последней остановки, где к сотрудникам местной службы правопорядка присоединился представитель корпорации с символом красного язычка огня на отвороте пиджака. Корп невозмутимо сидел на капоте своего флайера Но даже одно его присутствие ощутимо давило на суетящихся вокруг копов. «Сержант Цвинь, управление правопорядкой!» Заглянул через окно узкоглазый пограничник, в этот раз, видимо, для разнообразия, в мое окно. «Цель прибытия в район — туризм!» Ответил «я». Говорят, в этом районе лучшая архитектура на всем первом ярусе. Вы выбрали не лучшее время для осмотра достопримечательности сэр. Нервно усмехнулся сержант. Разумно будет приехать к нам через пару недель. Какие-то проблемы, сержант? Осторожно, уточнил я. Мы пересекли весь регион, чтобы сюда добраться. У вас всегда представители корпорации на постах дежурят? А, это... Натянуто улыбнулся цинь. Просто мера предосторожности. Чтобы нагнать на вас страха, понятливо улыбнулся я. Да, эти ребята умеют себя подать. Да нет, что вы! Испуганно покосившись на невозмутимого корпа, пробормотал цинь. Просто... просто несколько дней назад мутанты прорвали оцепление и полностью уничтожили один из постов. Именно поэтому... Я рекомендую вам изменить свои планы и перенести визит на другое время. Целая стая мутантов. Но ведь это невозможно, они никогда не сбиваются в группы. У нас на севере не зарегистрировано ни одного случая. Округлил глаза я и приоткрыл дверь, делая вид, что хочу выйти. Позвольте, я пообщаюсь с представителем корпорации. Может, у него найдется объяснение этому событию? Не стоит. Ситуация сейчас нервная и все на взводе. Придержав дверь, покачал головой цинь. Я не вправе запретить вам лететь дальше, пока не вправе. Неожиданно поправил сам себя коп. Но рекомендую вам хорошо подумать. Если вы настаиваете, то досмотр окончен. Я сделал вид, что меня терзают сомнения. Но неожиданно мне на помощь пришел Ройс. «Другого шанса в этом году не будет, сэр». прогудел Мортимор. «У вас слишком плотный график». «Да, ты прав». Досадливо кивнул я и повернулся к пограничнику. «Благодарю вас за предупреждение, сержант, но мы все же рискнем попробовать. Хорошего вам дня». «И вам вздохнул пограничник. Я вас предупредил». Корп проводил наш флайер безразличным взглядом и вернулся к наблюдению за полицейскими. В какой-то момент я ощутил неприятное жжение в затылке, но оно очень быстрое прошло. «Спасибо», — произнес я, когда мы вылетели обратно на главную магистраль. Он был напуган, — ответил Ройс. «Думаю, скоро этот район блокируют для полноценной зачистки» может быть стоило прислушаться к предупреждению копа сэр возможно кивнул я надеюсь мы завершим все дела раньше чем это произойдет Мортимер пожал плечами и больше ничего говорить не стал в навигаторе флаера была забита точка встречи со знакомым джейсена но нам все равно пришлось изрядно поплутать по узким улочкам прежде чем мы добрались до нужного адреса. В паре мест дорога внезапно закончилась тупиком. Еще трижды Мортимер искал объезд, когда нас останавливали местные копы. Дорогу блокировали бело-голубые флэеры управления правопорядка а на все наши вопросы ответ был один и тот же. Район оцеплен, ищите другую дорогу. Не знаю, почему я сказал копу насчет архитектуры, но в этом районе Действительно, здания сильно отличались от того, что я привык видеть. Пространство между стандартными фундаментами заполняли необычные здания, похожие больше на детские игрушки. такие каскадные пирамидки разных форм и расцветок. Исписанные похабными надписями, с загаженными подворотнями, из которых невыносимо воняло помоями и дерьмом. Но тем не менее. За время вынужденного безделья я успел изрядно насмотреться на удивительные здания и цепни на улицах этого района. Последние вызывали особый интерес. Сплошь узкоглазы с желтыми лицами и в ярких одеждах. Казалось, что на улицах царит непрерывный праздник. Однако при взгляде на измученные лица и согнутые спины обычных жителей Становилось понятно, что это очень далеко от истины. Наглые рожи отдельных кучек людей, в основном с голым торсом и сплошь покрытых татуировками, окончательно убедили меня, что в этом месте первый ярус — такая же помойная дыра, как и в моем районе. Только раскрашена немного иначе. «Мы на месте, сэр», — опустив плайер на землю, произнес Ройс переулок в котором мы оказались ничем не отличался от похожих помоек в нашем квартале гора вонючего мусора от какой то забегаловки мельтешащие на грани света и тени смутные фигуры и визгливые крики зазывалые откуда то с улицы позади из темноты перед нами вышел нервного вида цепень в обносках. он постоянно оглядывался по сторонам и старался держаться в тени когда человек подошел ближе Я открыл окно, и внутрь заглянула одноглазая физиономия, обдав меня мерзким запахом застарелого перегара и гнилых зубов. «Это вы, что ли, аджокера?» Странно коверкая слово спросил человек. «Тачка у вас что надо. Вам бы ее оставить на посту у входа в район. Меньше головняка будет». «Это не ваша забота, мистер Вонг». Ответил я. «Верно?» Ваш друг обещал нам определенную помощь с вашей стороны. Возникающие у нас сложности вас волновать не должны. Как алицаться? Мерзко ухмыльнулся Вонг и добавил что-то на щелкающем местном наречии. Знаете, что больше всего ценится на черном рынке нашего района, места Удивите меня. Морщась от непередаваемой вони, ответил я. Иноземцы? Продемонстрировал гнилые пеньки на месте зубов приятель Джокера. Видимо, дела у него были настолько хреновые, что даже простейшие зубные импланты этот бродяга позволить себе не мог. Каким образом он собирался удовлетворить наши потребности в оружии, я боялся даже представить. И все, что с ним связано. Тачки в том числе. На вашем месте я бы вообще из нее не выходил. Но вы не на нашем месте, мистер Вонг. С улыбкой ответил я. И видите нас в последний раз. Показывайте, что у вас есть, и не тратьте мое время. Уже не думает ли белый мальчик, что я ношу все с собой? Мелко захихикал бродяга. Такие глупцы в наших местах долго не живут. Слушайте Вонг или протяните не больше пары суток. Я добродушно улыбнулся, а потом одним движением ухватил торговца за нечесанные патлы и ударил лицом о край дверцы. «Какого хрена?» — придушенно просипел Вонг. Придушенно, потому что Мортимер предусмотрительно нажал кнопку закрытия стекла, и оно медленно ползло вверх, все сильнее пережимая тощую грязную шею Вонга. Я некоторое время удерживал придурка за волосы, пока его надежно не зафиксировало стекло. Итак, мистер Вонг, не обращая внимания на синеющую физиономию барыги, неспешно произнес я. У вас есть примерно две минуты, чтобы четко ответить на мои вопросы. Большего количества времени, к моему огромному сожалению, ни у меня, ни у вас нет. Как далеко находится ваш склад? рядом Выдохнул Вонг. углом И вы готовы нас туда проводить и показать имеющийся товар? Уточнил я? Да. Глаза торговца налились кровью, а тело за стеклом начало конвульсивно подергиваться. Мистер Ройс. Произнес я, и мортимер невозмутимо приоткрыл стекло. Ровно настолько чтобы вонючий обитатель подворотни смог вдохнуть. а а, -а. Со всхлипом втянул воздух Вонг. «Надеюсь, мы поняли друг друга, мистер Вонг. Улыбнулся я, и вы будете внимательнее относиться к своим словам «Да, мистер». Заискивающе улыбнулся торговец. «Простите, Ниша». Последняя фраза бродяги неожиданно откликнулась где то глубоко внутри я даже на секунду задержался прежде чем до конца открыть окно и выпустил его на свободу осторожная попытка размотать клубок воспоминаний и замелькнувший хвост предсказуемо вызвала приступ головной боли но к моему удивлению не такой сильный как обычно уведи вылезая из плеера бросила я почему т Я был убежден, что отвечать в такой ситуации не принято. Вонг несколько раз мелко поклонился и засеменил куда-то в темноту. Мортимер закрыл дверь Флеера и вопросительно посмотрел на меня. «Посмотрим, куда приведет нас мистер Вонг». Невозмутимо произнес я. Пока что контакты Джейсона не вызывают восторга. «Там будет ловушка, сэр» как то буднично и спокойно сказал ройс этот червяк низший даже не мясо он ничего не решает я знаю мортимер поправляя полы пиджака ответил я нам как раз нужны те кто решает вы идете мистеры послышался в отдалении голос торговца конечно мистер онг уверенно шагая вперед С улыбкой ответил я, спешим на всех парах.